Изяслав с сыновьями отправился опять в Польшу. Как видно, на этот раз он вышел из Киева не торопясь, успел взять с собой многое менее. Он говорил «С золотом найду войско», позабывши слова деда Владимира, что с дружиною добывают золото, а не с золотом дружину. Изяслав раздал польским вельможам богатые подарки, Они подарки взяли, но помощи не дали никакой, и даже выслали его из своей страны. Что ляхи взяли не все, доказывают дары, поднесенные Изиславом императору. Что взяли, однако, доказывает письмо папы к королю польскому. Мы видели, что при первом изгнании Изислава Народ разграбил княжескую казну. Какими же средствами Изеслав мог в такое короткое время после своего возвращения приобрести опять значительное богатство? Должно быть, он успел возвратить все пограбленное. Чтобы объяснить себе это явление, мы должны бросить взгляд на состояние западных славянских государств в это время. Мы видели, что вмешательство Болеслава Храброго в дела Богемии кончилось так же неудачно для него, как и вмешательство в споры между русскими князьями. Поляки были изгнаны из Богемии, родные князья Яромир и Олдрих стали княжить в стране, но недолго княжили мирно. Олдрих, по словам старой чешской песни, был воин славный, в которого Бог вложил и мочь, и крепость и в буйную голову дал разум светлый. В 1012 году он выгнал Яромира, за что не знает ни песня, ни летопись. Императору Конраду II не нравилось, однако, единовластие у чехов. Не раз вызывал он Олдриха к себе, и когда тот, наконец, явился к нему, то был заточен в Регенсбург. Яромир начал опять княжить в Богемии, сообща с племянником Бречеславом, сыном Олдриховым. А между тем император предложил своему пленнику возвратиться на родину и княжить там вместе со старшим братом. Олдрих присягнул, что уступит брату половину земли, но как скоро возвратился домой, то велел ослепить Еромира. По смерти Олдриха единовластителем земли стал сын его Бречеслав I. Мы видели, как этот деятельный князь воспользовался невзгодою Польши по смерти Болеслава Храброго и расширил свои владения за счет пястов, за что и слывет восстановителем чешской славы. По смерти Бречеслава I в Богемии мы встречаем такие же явления, какие видим и у нас на Руси с того же самого времени, именно с 1054 года со смерти Ярослава I. Мы видим, что и в Богемии начинает владеть целый род княжеский с переходом главного стола к старшему в целом роде. По смерти Бречеслава I, великим князем, то есть старшим в роде, становится старший сын его Спитигнев II. Остальные Бречеславичи были Вратислав, Конрад, Яромир и Оттон. Как у нас Ярославичи, так и в богемии Бречеславичи недолго жили в согласии. Второй Бричеславич Вратислав, должен был сначала искать убежище в Венгрии от преследований старшего брата. Однако после, помирившись с последним, возвратился на родину и в 1061 году наследовал в старшинстве спите По смерти Вратислава II, По известному обычаю, мимо сыновей его наследовал старшинство брат его Конрад I, но княжил только восемь месяцев. Это был последний из Бречеславичей, и по смерти его в 1092 году выступает второе поколение внуки Бричеслава I. В Польше Казимиру Восстановителю наследовал в 1058 году сын его Болеслав II Смелый. За два года перед тем умер император Генрих III. Смуты, последовавшие во время малолетства сына и преемника его Генриха IV, потом борьба этого государя с немецкими князьями и с папою, надолго освободили Польшу от влияния империи, и Болеслав Смелый, Пользуясь эту свободою, имел возможность с честью и выгодою для Польши установить свои отношения к соседним странам. Мы видели, что с его помощью Изяслав получил опять Киев. С помощью же Болеслава успел овладеть престолом и венгерский король Белла, сыновья которого удержались в Венгрии также благодаря польскому оружию. С чехами Болеслав вел почти постоянную войну. В то время как наш Изяслав вторично явился к польскому двору, 1075 год, Болеслав воевал с Вратиславом Чешским, который находился в тесном союзе с императором Генрихом IV. Очень вероятно, что эти обстоятельства – Не позволяли Болеславу подать помощь русскому князю, который, будучи принужден оставить Польшу, принял совет деда Марк-графа Саксонского и поехал в Майнц просить заступления у врага Болеславова, императора Генриха IV». Мы не должны также упустить из виду Татищевского известия, что за Болеславом была дочь Святослава. Татищев. История российская. Том 2. Страница 119. Таким образом, княжеские междоусобия на Руси доставляли случаи немецкому императору, распространить свое влияние и на эту страну. Но, во-первых, благодаря отдаленности Руси это влияние не могло никогда быть очень сильно. Во-вторых, обстоятельства, в которых находился теперь император, были такого рода, что помогли даже и Польше высвободиться из-под его влияния. Приняв от Изяслава богатые дары... Генрих IV послал к Святославу с требованием возвратить Киев старшему брату и с угрозой войны в случае сопротивления. Разумеется, что дело должно было и ограничиться одной угрозой. Летописец говорит, что когда немецкие послы пришли к Святославу, то он, желая похвастать перед ними, показал им свою казну, И будто бы послы, увидав множество золота, серебра и дорогих тканей, повторили старые слова Владимира Святого «Это ничего не значит, потому что лежит мертво. Дружина лучше, с нею можно доискаться и больше этого».